Подремать удалось побольше часа, что существенно прибавило мне бодрости. Проснулся я от карканья ворон. Хоть черт их сюда-то занес. Где же они харчатся-то? Сколько я помню из прошлой жизни, они всегда были спутниками гарнизонов, а вернее гарнизонных пищеблоков. Так это они из лагеря ремонтников сюда залетели?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 — Хорошо. Четвертый выстрел, пятый. — Бух! Совершенно предсказуемо немцы залегли сразу после первого же выстрела, и граната рванула прямо над их головами. Последствия я представить не берусь, но полагаю, что досталось многим. — Теперь кубарем отсюда, пока они за минометы не взялись. Отбежав метров на сорок, я услышал в воздухе знакомый шелест. «Опаники — Опа-ники! Быстро же они сориентировались. Вон ямка в нее. После шестой мины немцы прекратили огонь. Я осторожно выглянул из-за склона. Над тропинке было заметно движение. Немцы оттаскивали раненых в тыл. — Не будем им мешать. Время они на этом потеряют, ну, а мне только этого и надо. Минут тридцать ничего не происходило. Немцы не стреляли. А куда и в кого? Я тоже не показывался. Интересно, гранатных взрывов с поля не слышно? И во всяком случае, я второго подрыва не слышал. А минометные разрывы? Что у них тут...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 И выстрелов за треском кустов никто не услышал. Оба немца кулема сели на землю. Сначала ничего не происходило. Немцы ждали своих товарищей. Секунд через тридцать над бровкой выглянула на секунду голова. Ну, стрелять я и не пробовал. Немец был очень быстр. Где уж мне с таким шустрым тягаться? Подождем.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 Если бы немцы так и остались бы там сидеть, я бы их оттуда разве что гранатами достал бы, и то не сразу. Беда в том, что бугор был недлинный, метров на десять в обе стороны. Правда, и кусты там были существенные пролазни, отчего я в них и залез. Пройти по ним в рост было вообще нереально, а вот ползком удалось.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 И должно быть неплохо. Они враз притихли и, надо полагать, приготовились ко всяким неожиданностям. Хорошая подготовка, ничего не скажу.